Стихотворение, посвященное русским детям. Дядюшка Яков Дом, не тележка у дядюшки Якова. Господи Боже, чего-то в ней нет. Седенький сам, а лошадка Каракова. Вместе обоим сто лет. Ездит старик, продает понемногу. Рады ему, да и он-то того, Выпито вечно и сыт, слава Богу. Пусто в деревне, ему ничего, Знает, где люди, и куплю, и мену На полосах поведет старина. Дай ему свеклы, картофельку, хрену, Он тебе все, что полюбится, на! Бог, видно, дал ему добрую душу, Ездит, кричит, то и знай, погрушу, погрушу, купи, сменяй!» У дядюшки у Якова сбой макова, Больно лакома, на грош два кома. Девкам утехи рожки, орехи, Эй, малолетки, пряники редки, Всякие штуки, окуни, щуки, киты, лошадки — Посмотришь, Любы, раскусишь, сладкие оближешь губы. «Стой, старина!» — старика вступили, парни и девок, и дедушек тьма. Все наменяли сластей, накупили то-то была суета, кутерьма, смех на какого-то кузю печального, держат коня перед носом сусального, конь загляденье и лаком кусок. Где тебе вытерпеть? Ешь, паренек, жалко девочку-сиротку-феклушу. Все-то жуют, а ты слюнки глотай. Погрушу, погрушу, купись, меняй. У дядюшки, у Якова, про товару всякого, Ситцу хорошего, нарядно дешево. Эй, молодицы, красные девицы!» Тетушки, сестры, платочки пестры, Булавки востры, иглы неломки, Шнурки, тесенки, духи, помада, Все, чего надо. Зубы у девок, у баб разгорелись, Лены полотна и пряжу несут. Стойте, не вдруг, белины вы объелись, Тише, поспейте, так вот и рвут. Зорок торгаш. А то просто беда бы. Затормошили старинышку бабы, Клянчат, ласкаются, только держись, Цвет ты наш маков, дядюшка Яков, не дорожись. Меньше нельзя, разрази мою душу, Хочешь — бери, а не хочешь — прощай, погрушу, погрушу, по грушу, по грушу купи, сменяй. У дядюшки, у Якова хватит про всякого, «Новые ковришки, гляди-ка, книжки, мальчик-сударик, купи букварик, отцы почтенные, книжки неценны, по гривне штука, деткам наука, для ребятишек, Тимошек, Гришек, Гаврюшек, Ванек, букварь не пряник, а почитай-ка, язык прикусишь, букварь не сайка, а как раскусишь, слаще ореха». Цветок, полтина, глянь, картина, ей ей утеха. умен с ним будешь, денег добудешь, побуквари, побуквари, хватай, бери, читай, смотри. И букварей таки много купили. Будет вам пряников, Натика вам, пряники, правда, послаще бы были, да рассудилось уж так старикам». Книжки с картинками писаны четко, то-то дойти бы, что писано тут. Молча крепилась Феклуша-сиротка, глядя, как пряники дети жуют, а как увидела в книжках картинки, так на глаза навернулись слезинки. Сжалился, дал ей букварь старина. «Коли бедна ты, так будь ты умна». Эккой, старик, видно добрую душу. Будь же ты счастлив, торгуй, наживай. По грушу, по грушу, купи, сменяй. Пчелы. Над кометку, с короваем покушай. Притчу про пчелок послушай. Нынче не в меру вода разлилась. Думали, просто идет наводнение. Только и сухо, что наше селение, По огороды, где ульи у нас. Пчелка осталась водой окруженная. Видит и лес, и луга вдалеке, Ну, и летит. Ничего на налегке, А как назад полетит нагруженная... Сил не хватает у милой. Беда. Пчелами вся запестрела вода. Тонут работницы, тонут сердешные. Горю помочь мы, не чаяли грешные, Не догадаться самим бы вовек. Да нанесло человека хорошего Под благовещение, помнишь, прохожего. Он надоумил, Христов человек. Слушай, сынок, как мы пчелок избавили. Я при прохожем тужил, тосковал. Вы бы им до вехи поставили. Это он слово сказал. Веришь, чуть первую веху зеленую на воду вывезли, стали втыкать. Поняли пчелки сноровку мудреную. Так и валят, и валят отдыхать, как богомолки у церкви на лавочке сели, сидят На бугре-то не травочки, ну, а в лесу и в полях благодать. Пчелкам не страшно туда залетать. Все от единого слова хорошего. Кушай на здравие, будем с метком, благослови Бог прохожего. Кончил мужик, осенился крестом, мед с караваем парнишка докушал, тятину притчу тем часом послушал, И за прохожего низкий поклон Господу Богу отвесил и он. Генерал Таптыгин. Дело под вечер, зимой, и морозец знатный, По дороге столбовой едет парень молодой, Емщичок обратный. Не спешит, трусит слегка, лошади не слабы,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 Генерал в санях ревет, как медведь в берлоге. Труд бежит, а кто смелей, те потехи ради жмутся около саней, а смотритель сзади. Струсил, издали кричит, «Вы избу не хотитель?» Мишка вновь как зарычит, убежал смотритель. Оробел и убежал, и со всей свитой. Два часа в санях лежал генерал сердитый. Прибежали той порой ямщик и вожатый. Вразумил народ честной, Трифон бородатый, И Топтыгина прогнал из саней дубиной. А смотритель обругал ямщика скотиной. Некрасов в течение всей своей творческой жизни писал рассказы и стихотворения для детей. Незадолго до смерти поэт хотел издать их отдельной книгой, но свое намерение осуществить не успел: Стихотворение Пчелы, Дядюшка Яков, Генерал Таптыгин», взятые из деревенского быта и предназначенные для малолетних читателей, впервые напечатанные во втором номере журнала Отечественные записки в 1800. Шестьдесят восьмом году.